Глава 9 Александр. 5 июня. Красный мир. Александр. И понеслась. Следующие несколько часов мы долбили эту долбаную скалу. А вот инструменты и вправду оказались очень хорошими. Малыш, слива и клёпа своими отбойными молотками на раз крушили скалу, откалывали от нее большие и маленькие куски. Дальше в дело вступали уже я и еще несколько ребят у которых были такие же половники, как у меня. Прикладываешь половник к куску скалы, жмешь кнопку, хлоп-хлоп, и он дробится на мелкие части. Как? Я так и не понял, но факт остается фактом. это гриса, эти мелкие желтые яблоки, как мы их тут уже начали между собой называть, были внутри породы. То по одной попадались, то по несколько штук. Их мы собрали и кидали в два больших ящика, которые притащили у кассы из контейнеров. Часа три работы, и ящики полные». Тут же подошли охранники, утащили полные ящики контейнером, а у кассы приволокли другие, и понеслось по новой. Через несколько часов мы уже были полностью грязные в этой пыли, грязи. Вода во флягах кончилась довольно-таки быстро, но охрана приволокла нам несколько бидонов с водой, хоть жажда нас не мучила, но начинало припекать солнышко. Вскоре эта долбаная разгрузка начала мешаться, да и силы как-то стали заканчиваться. Но как только мы по одному стали отдыхать, как тут же послышались дневные окрики, следящие за нами охраной. Да и дед нам постоянно говорил, чтобы мы недолго отдыхали. Так можно получить разряд. Получили. Сначала котлета, потом я, потом и слива поймал. Блин, все таки не очень приятное ощущение, когда тебе в шею бьет несильный электрический разряд. Гера, куда ты все время смотришь? Спросил я в него, закидывая очередную партию яблок в ящик. Тот смотрел на охранников, но от работы не отлынивал. «Вон, видишь, у того дальнего лэптоп на руке?» Легонько кивнул он в сторону. Присмотрелся. «Ага, у него одного только?» «Да», — кивнул Гера, — «в остальных только оружие. Он же руководит тут всеми». «Да я тоже заметил», — зачерпнув из бидону кружку воды, подтвердил Крот. «Хочешь этого охранника как-нибудь грохнуть и попробовать разобраться с этой штукой у него на руке?» «Да, у него наше спасение», — — На крайняк лэптоп с собой заберем. Я попробую вечером разобраться. — Не получится. Рядом появился дед. Мы уставились на него. — Думаете, вы первый, кто хочет пронести что-нибудь с собой и там напасть на охрану? — усмехнулся тот. — Нас, когда вечером назад в блок повезут, всех перед входом в него прогонят через металлическую рамку. Есть металл, зазвенит, и вот тогда тому, кто что-то пытается пронести, мало не покажется». — Да твою мать! — рубанул воздух слива. — Вот же гады прошаренные! — А то! — усмехнулся дед. — Снова ухмыльнулся дед. — А тогда ваш друг прав, — он посмотрел на Геру. — Это главный охранник, и у него на руке штука от этой гадости. Он взялся и подёргал за свой ошейник. — И как быть? — растерянно спросил Крот. — Думать будем, — нахмурился я, еще раз посмотрев на того охранника. Он сидел, развалившись на стуле под навесом, с открытым забралом своего скафандра и что-то пил из бутылки. Его оружие лежало на столе рядом. Остальные охранники были кто где. Кто там же под навесом, кто копается в платформах, кто за периметром смотрит. «Вода заканчивается», — заглянув в бидон, сказал Рыжий. «Скоро девушки еду привезут», — неожиданно произнес Дилас. «Вомля», — обалдел Слива. «Ну так», — тут же повеселел дед. «Их для этого и привезли с нами в этот лагерь. Они готовят. Еда, возможно, получше будет». «Как это?» — спросил я, улыбнувшись. «Неужто мясо и салатики?» «Ну, насчет салатиков не знаю», — серьезно ответил дед. «А вот мясо будет точно. На этой вечерней бурде, которую дают вечером, долго не протянешь. А им...» — тут он зло посмотрел на охрану. «Нужно, чтобы мы работали и не валились с ног от голода и истощения». Дело... — почесал затылок слива. Гы! подошел малыш. Взял своими ручищами бидон и, подняв его, стал из него пить хотя там воды-то несколько литров оставалось. Малыш, как и все мы, был весь грязный, потный. «У меня все чешется, млять, начал жаловаться котлета. «Хоть бы дождик пошел. Отец, тут бывают дожди?» «Бывают, сынок», — улыбнулся дед, — «но лучше бы его не было». «Че так?» — тут же спросил я. «Вот это все», — он обвел рукой перед собой, — «сразу будет под водой, и вместе с ней приплывают куча всяких гадов, которые кусаются. А спасение вот», — он похлопал по своим аптечкам на ногах, Аптечки, конечно, хорошие, но это химия, и может оказаться так, что противоядия не будет. Я же вам говорил, что здешние флора и фауна до конца не изучены». Мне как-то сразу не по себе стало. Я представил в воде всяких змей, жуков, пауков и так далее. Так что не нужен тут дождь, терпите, вечером в душ сходите. «Можно еще вопрос?» Я поднял руку, как школьник, посмотрев на деда. «Спрашивай», — развеселился дед. Ему нравилось, что мы обращаемся к нему с подчеркнутой вежливостью и что-то постоянно спрашиваем. Он явно любитель поговорить. «Зачем им столько леса? И что они все-таки делают с этими штуками?» Я взял в руки желтый кусок этой породы. «Где-то город себе строит». «Ага», — закивал дед. «Около второго своего блока. Он сбоку от того, мы его не видим. Лес для домов и всяких построек, а эти штуки...» Он так же, как и я, взял в руки кусок грисы. Они сначала дробят. В том лагере видели сбоку такие большие цистерны? Мы разом кивнули. Вот, там их дробят, а потом они их добавляют в гунтан. Знаете, что это? Отрицательно машин кривыми. Это такая пена в огромных баллонах. У нас она во всех блоках была и очень много. Она как раз предназначена для строительства. Делаешь форму, заливаешь туда пену, через несколько часов она застывает, и получается достаточно крепкая стена. «Круто восхитился я. Дома, наверное, лепят только так». «Ага. А вот это...» — он подкинул в руках кусочек Грисы. «Вернее, порошок из нее, как бы увеличивает объем пены. Уж не знаю, кто из них до этого додумался, но он молодец. Они из этой пены и дороги делают, и дома строят полностью. Так что штука эта очень хорошая и полезная». Он снова подкинул в руке кусочек породы. «Хватит тут сидеть», — зашипел на нас подошедший дог. он на вас уже охрана косится. Идите, работайте». «Точно, зырит на нас». Мы тут в кружочек собрались и как-то увлеклись, слушая деда. Пришлось подниматься снова идти дробить породу. Вон там клеп уже кучу больших и маленьких кусков наковырял, а в некоторых из них виднелись целые ячейки этой грисы, как грозди смородины какой. А еще часа через полтора действительно привезли пять девушек и из десяток бидонов с ними. В бидонах оказалась вода, и этот их непонятный хлеб и довольно-таки вкусный похлебка, в которой действительно плавали куски мяса. «Кушайте, мальчики». Улыбнулась одна из них, наливая нам эту похлебку в миски. Охрана из этих бедонов не ела. У них была своя еда, но вытащили ее также с этой прилетевшей платформы в больших ящиках, причем тащили эти ящики другие же боеды. Они же вон и на раздаче стоят. Той борзой девахи не было. Видать, либо в том лагере осталось, либо еще куда еду повезла. Как мы уже знали, таких точек по добыче тех или иных нужных вещей для анец было несколько. Откуда мясо красавица? Спросил слева, принимая у нее большую тарелку с похлебкой. С утра трое анец парочкой зверей около лагеря завалили. Вот и мясо. Мы тут же покосились на кучу земли, где сами же охранники закопали тушки трех этих тобусов. Один из же просто выгнал из контейнера небольшой бульдозер с ковшом, только не летающий, а на гусеницах. Подцепив тросом туши, уволок их в дальний конец этой площадки, выкопал там яму и их туда. Судя по кучкам, там они хоронили не первого Тобоса. И остатки робота также волоком подтащили к другому контейнеру. Двое тут же тут тоже стали с него снимать уцелевшие запчасти. «Тобос сегодня напал?» — спросила девушка, увидав, куда мы смотрим. «Трое», — ответил Слива. «Это из них?» — он показал свою тарелку. «Нет», — засмеялась девушка указ. «Тобосы — падальщики. Других зверей убили, из них и еда. Мы как-то разом с облегчением вздохнули». Хотя, если бы она не сказала, что тобусы-падальщики, то мы бы, мне кажется, и их мясо сожрали. Несмотря на то, что обеденное время, а жрать хочется пипец. Как-то мне грустно стало, что до вечера еще уйма времени, и я представил, какой жор нападет после трудового дня, и опять придется жрать эту бурду из бедонов. Бурду эту тоже вы готовите? — спросил док. — Ну, что вечером дают? — Да, — ответила другая, — Протянув гери пару больших кусков этого местного хлеба. Это борда из растений, которые также собирают. Мясо только днем дают, чтобы мы совсем все не окочурились. — Сколько вас в соседнем помещении? — спросил я. — Или вас где-то в другом месте держат? — Да рядом с вами мы, — махнула рукой первая. — Нас около тридцати, мы через стенку. Мы даже иногда слышим, как вы там деретесь. Ага, — захихикала вторая. — Вчера кто-то там дрался. Мы улыбнулись и переглянулись. Так за разговорами прошел наш обед. Когда девчонки нас накормили, их снова увезли. Мы снова направились долбить эту скалу, которую я уже успел возненавидеть. Как обычно, в голову полезли невеселые мысли. «Где наши пацаны? Где мы вообще? Как нам отсюда выбраться, млять? Тут хоть и кормят, и от зверей защищают, но меня, да и всех пацанов, думаю, не прельщает перспектива долбить эту скалу до окончания своих дней. Как мы уже знали, побегов у Аниц не было. Тут просто не находилось таких героев. Да и куда ты побежишь? В лес?» где куча всяких гадов, со слов тех, кто тут уже давно. Да и посуд на скрепка, и оружия у них хватает. Мляк, как же работать-то не хочется. Желудок полный, сейчас бы покимарить пару часов». Охрана увидел, что мы вяленькие после сытного обеда. И тут главный охранник, тут же нажав что-то на своем лэптопе, стимулировал собровцев и опять сливу небольшим разрядом шею. «Чтобы ему пусто было!» Гери тоже прилетела. «Делать нечего, пошли работать снова». «Быстрей бы уже назад в клетку!» — начал бубнить Слива, когда мы заполнили очередной ящик этой желтой фигней. Я на это только тяжко вздохнул. Ну да, тут Слива прав. Сейчас же вечер, вроде как мы работаем, как проклятые. Чую, завтра хрен разогнусь. Пока ничего не болит, но завтра точно будет. И устали всем просто пипец. Бля, если на меня сейчас кто нападет, то я в ответ только плюнуть смогу. Сил вообще нет. Все пацаны выглядят, как загнанные лошади. Грязные, потные, уставшие — «Вроде что там, дроби породу, раскалывай ее и грузи». «Ага, это кажется. Накидались по самой неболуся». «Мужики, сейчас, кажется, дождь будет», — громко произнес Гера. Смотрю сначала на Геру. Он весь одного цвета. Осматриваю себя. «Да мы все, были сейчас такие». Затем смотрю на небо. Точняк. Точки собираются. Походу, ливанёт. Вспоминаю слова деда про всяких гадов, и мне становится как-то не совсем уютно и силы появились. Быстрее бы сегодняшний день закончился. А минут через пять на землю пали первые капли. «Внимательно смотрите под ноги!» — крикнул нам дед, и забрался на небольшой валун. «Если дождь будет сильный, то сюда сейчас много гадов приплывет. После этих слов мне стало как-то не очень комфортно. Да и хлопцы вон начинают озираться. Смотрю на охрану. Те, что на платформах на высоте, натянули там уже какой-то брезент. Роботы так и стоят на месте. Те из жабоедов, что под навесами, смотрят то на нас, то на небо, но со своим оружием никто не расстается. Гердер! снова раздается повелительный крик одного из занец. «Я готов их всех убить, взорвать, расстрелять. Настолько мне противили их рожи за этот день!» «Ай, млять! Да иду я, иду!» — взрывается крот, начав орать. Судя по тому, как он пытается оттянуть свой ошейник, этот главный охранник шибанул его разрядом. Вон он, скотина, сидит под навесом и ухмыляется. Я его наизнанку выверну. Щурится мамуля, смотря на этого хрена. Мы ему сначала ноги отрубим, не отстают котлет, а потом руки. Я киваю. В этот момент я всецело поддерживаю мушкетеров. Этот главный жабает, мне кажется, ловил кайф, периодически долбя кого-нибудь из настоком, особенно после обеда. Видимо, ему казалось, что мы медленно работаем. Хотя, со слов деда второго касса, я так и не знаю, как его зовут. Мы уже свою норму по этой Грисы выполнили. Вот же урод это! «Кстати, не могли нормальное название придумать, а то Триса — это эти болота, где самая жопа. Криса — это фигня желтая, но никакой фантазии». «Да хватит уже!» — взорвел Клёпа. «Что он тебе сделал?» «В этот раз прилетело малышу. Он вроде работал, долбил скалу, как внезапно у нас на глазах стал дергаться, бросив свой бур». «Что ты делаешь, падла?» — не выдержав, заорал я, посмотрев на малыша. он же работает!» Клёпа уже тоже корчится от разрядов. и «Этот же боец сидит под своим навесом, сухмылкой на лице». Бах! Прилетело мне, и в этот раз разряд был чуть сильнее. «Молчите все! Ничего ему не говорите!» — закричал док, подхватив меня под руки. «Гера, колючий, поднимите малыша, рыжего, мамулю!» У меня в глазах двоится, даже троица. Вот же урод! Я даже не знаю, как этого жабоеда назвать. Злость такая, что я готов ему горло перегрызть. Те из нас, кого не шарахнуло, подхватывая других пацанов. Вижу, как указы поднимают деда. Ему тоже прилетело. Кашусь на этого охранника, около него четверо в скафандрах. Даже вон один из роботов подошел, передняя крышка открыта, и он, вытащив ноги из кабины и размахивая руками, что-то говорит на своем языке. Смеются, смотря на нас, сволочи. И тут пошел дождь. Настоящий ливень. За несколько минут воды стало так много, что мы вымокли до нитки. С одной стороны, стало гораздо легче. Ливень очень сильный, я даже умудрился умыться и смыть с рожи всю эту пыль и грязь. С другой смотрим на все больше и сильнее прибывающую воду. Прогадов все помнят. А льёт, как из ведра. И навеса у нас нет. У меня уже ноги по щиколотку в воде, и эти за нами наблюдают. Они не дают нам дойти и спрятаться под одним из навесов. Как говорится, наши проблемы их не интересуют. Внезапно сбоку раздались выстрелы. Естественно, мы тут же прекратили работать и посмотрели в ту сторону. С одной из платформ из-под натянутого брезента трое же боедов стреляют куда-то в лес. Сделав примерно по десять выстрелов, один из них радостно вскинул оружие и закричал. Видать, завалил кого-то — сплюнул на землю крот. Эх, и тут нет. Он бы ему, да и многим из вас башню бы разнес, никакие скафандры не помогли. Они и колаш не держат, добавил Слива. Вернее, держат, но хреново. В упор пробивает на раз. В этой деревне я видел, как мы их древели!» Это в упор, проворчал Клёпа. а метров с пятидесяти хрен ты их возьмешь, только с более тяжелого работать. Мужики, смотрите, воскликнул рыжий, тыча пальцем в землю. С водой начали прибывать первые насекомые. И рыжий увидел какого-то жука, которого принесло увеличивающимся ручейком воды. Его размеры были с половину ладони. Вон еще экземпляры, хмыкнул док, показав на другой ручеек. Там барахталась небольшая змейка. Бля, я змей, пипец, как боюсь. Мне тут же захотелось забраться куда-нибудь повыше. Эти уроды-то в сухости сидят, прошипел сливо, кивая в сторону навесов. Точно, охрана вся уже под навесами. Там небольшая возвышенность, и увеличивающиеся ручейки воды их огибают. «Да сколько можно!» — скривился клеп, охватаясь за свой ошейник. «И тут мы все разом получили по небольшому разряду. Видимо, охранники увидели, как мы разом дернулись, как на какой-то дискотеке, и весело заржали. Нужно дальше работать», — испуганно произнес дед. «Иначе они так и будут током бить». «Да тут льет как из ведра», — смахиваясь лицоводу, возмутился Слива. «Мы и так мокрые насквозь». «Их это мало интересует», — вздохнул Дилос, бросая в контейнер очередную партию грисы. «Они-то сухие». Еще слабый разряд снова прилетело всем, мы снова дергаемся, жабояды ржут под навесом, но пипец, делать нечего, пошли работать. Так под сильным ливнем мы продолжали долбить породу. Я надеялся, что может хоть инструмент замкнет от воды, все-таки там батареи, которые мы уже два раза поменяли. Ага, сейчас он продолжал работать, даже когда я несколько раз погрузил в лужу свой половник, да и остальные все так же жужжит и вертится. Долбим, крушим, разбираем. Собираем эти жёлтые штуки, чтобы их, и косимся по сторонам. Воды все больше и больше. Ещё минут 10-15 такого ливня, и воды будет по колено. Вода бурлит, потоки несут всякий мусор в виде листьев, палок, щепок и ещё какой-то копошащейся дряни. Конечно, у страха глаза велики, и вода в нескольких местах бурлит, образуя пенку, но, знаете, когда тебя неоднократно предупреждают, что в воде могут быть ядовитые гады, которые могут тебя укусить просто так, то становится немного... Да какой там? Становится пипец, как страшно. А ты вынужден работать, так как охрана зорко следит за нами и сочковать не дает. «А, мля!» — внезапно зарал Клёпа так, что напугал всех нас до срачки. Он просто плюхнулся на задницу в небольшую лужу, задрав левую ногу. «Меня какая-то тварь укусила в ногу!» «Не дёргайся тут же, зарал дед, не трогай место укуса, сейчас автодок включится!» «А, вашу мать!» — снова зарал Клёп и схватился уже за левую ляжку. «Меня что-то в ногу колет! Успокойся!» К нему подбежал Дилес и с силой оторвал его руки от этой аптечки. «Это автодок работает, а он тебе противоядие колит!» «Я не умру!» — белый, как скатерть, продолжал орать клёпа. «Не умрёшь! Успокойся! Не трогай аптечку!» «Ай, млять! рядом дернулся котлета. «Меня, кажется, тоже укусили!» «Несмотря на жаркую погоду, достаточно теплый дождь и то, что я уже был весь мокрый, мне показалось, что я мгновенно вспотел, и мне стало холодно, начало знобить. «О, меня штырит, пацаны!» Неожиданно радостно для всех произнес котлета, тыча в свою аптечку на правой ноге. «Да пошли они все в жопу!» — взорвался Слива. «Пусть меня хоть поджарят этим ошейникам, но в воде я больше стоять не буду!» Раз — и Слив уже на не стоит. Следом за ним оказались и мы все. Я сам и не понял, как туда запрыгнул. Прижались друг к другу и ждем, когда настоком бить начнет. Охрана-то видела, как мы сюда забрались. Но, как ни странно, тот хрен настоком не бьет. Видать, слышал, как клёп орал. «Ты как?» — обеспокоенно спросил у Клёпа док. «Сухость во рту есть? Головокружение?» «Да вроде нет». Через несколько секунд, прислушавшись к своим ощущениям, ответил тот. «В аптечках хорошее противоядие», — с видом знатока заявил дед. «Вот на что ты наступил», — сказал Дилас, доставая из воды небольшую змейку темно-красного цвета. «Она не очень ядовитая». «Не очень?» — глаза у Клёпы стали по чайному блюдцу. «Да, не очень. Вот это опасней», — он показал нам на воду. «Смотрим туда». Там, в воде, барахтаясь множеством лапок, плала какая-то хрень, похожая на гусеницу, длиной сантиметров 25-30 точно. И только от одного ее вида мне стало не по себе. — С виду безобидная скалопендра, — продолжил Дилос, — а укусит, без сыворотки смерть меньше, чем через минуту. — Хрен, я в воду пойду! — снова произнёс, глотнув слива. «Котлетос ты как — Котлетосты как? — спросил я у него. — Да нормально все. махнул тот рукой. — Пару укольчиков и я как огурчик. — Мне бы, ваше бесстрашие! — Едва слышно произнес рыжий. «Клёпа, ты хоть в следующий раз ори потише. Я чуть в штаны не наложил. Иди ты в жопу, взорвался Клёпа, начав орать. Я бы на тебя посмотрел. Сначала какая-то хрень в щиколотку кукусает, так что нога начинает отниматься, а потом в ляшку штырит. Иди в воду, постой там. Пусть тебя тоже какая-нибудь тварь укусит, а я на тебя посмотрю. Ладно, ладно, не ори. Поднял руки в примирительном жесте Рыжий. Извини, можешь орать, сколько влезет. Клёпа хотел ему еще что-то сказать, но сдержался только шумно выдохнул воздух а вода-то прибывает. Там, где мы минут пять назад спокойно ходили по земле, теперь бурлят ее потоки. Мы так и сидим на камнях и смотрим на воду. На всякий случай. Я вот так точно. Меня не столько охрана интересует, сколько то, что там в этой воде плыть может. Парочку каких-то гадов, которые зацепили за камень, на котором я сидел и попытались забраться ко мне, я метко сбил небольшими камешками. Да и мужики вон смотрю, кто камнями в этих гадов кидается, кто инструментами их назад скидывает. Вот же, Мле, много тут живности-то, из леса водой вынесла, и она теперь пытается уцепиться за все подряд. А потом раз — и этот ливень кончился. Как будто где-то наверху кран закрыли. Мы так и сидим на камнях. Охрана под навесами на своих этих платформах и в роботах. Те из жабоедов, что под навесами на суше, тоже во все глаза смотрят на воду. И периодически то один из них, то другой, либо топчет кого-то на земле, то метким пинком отправляет ползущую тварь назад в воду. А им хорошо, они в своих этих скафандрах. Да, и изредка кто-то из роботов своими огромными ногами давит кого-то в воде. Один из роботов вообще вон в пяти метрах от нас оказался. Поднимая кучу брызг, давит кого-то в воде. Видимо, сидящий в кабине оператор заметил опасность. «Замрите все!» — внезапно почти прокричал Дилос. «Никому не шевелиться!» «Мы, в принципе, и так сидим, не шевелимся. А после этого крика вообще все замерли. Хорошо, ни у кого не хватило вам дернуться. Вон, смотрите!» Почти шепотом, сказал Дилас и очень медленно показал нам пальцем в сторону на воду. Когда я туда посмотрел, я сразу понял, что эта хрень живая, и она пипец какая опасная. У меня волосы на башке зашевелились. В воде, медленно извиваясь, как змея, плыла какая-то длинная зеленая хрень толщиной с человеческую руку. Только это была не змея. Так ее окончание я не видел. Пилата! шепнул дед, не шевелитесь. Мы, как зараженные, смотрим на эту пилату. Она пипец, какая длинная, и плывет по направлению, к продолжающему топтать что-то в воде роботу. Эта штука все ближе и ближе, и тут-раз! Она как бы выстрелила из воды и мгновенно обвелась вокруг левой руки робота, обвелась и силой дернула, дернула так, что робот аж покачнулся. Стоящий чуть дальше, еще один робот среагировал мгновенно. Видимо, сидящий в кабине оператор увидел, как что-то метнулось из воды. Он вскинул свои руки и быстро сделал несколько выстрелов куда-то в сторону. В метрах в десяти от нас вода вспухла от взрывов. Я хорошо видел, как эта пилата была натянута, как струна, а после попаданий в воду она оборвалась и провисла. И же который был в кабине робота, у которого пилата обвела руку. Еще ею дернул, затем второй рукой схватился за обрубок и дернул снова. Все порвало несколько частей и сбросил остатки в воду. Затем он начал топтать ее в воде. Что это было? — сглотнул Крот. — Пилата! — с облегчением выдохнул Дилос. Местная разновидность лианы. Пользуясь водой, плывет и хватает все, что шевелится. Только робот оказался ей не по зубам. — Да на человека на раз утащит, обалдело», — обалдело произнес Рыжий. — Легко! — подтвердил дед. — Если вдруг такое увидите, сразу рубите ее конец. — Где рубить? — спросил я. — Ведь она длинная какая. — Где угодно. Но и желательно сразу бежать. Ей нужно будет время чухаться. Ну пипец тут весело! Взярошив свои волосы, сказал Гера. Такое ощущение, что тебя тут все сожратели укусить хотят. На ещё еще опасней. Вновь напомнил нам о ней второй указ. Млять. В общем, у меня даже слов нет, чтобы выразить все, что я об этом думаю.